Глава 11. Маслов перекатывал туда-сюда по столу патрон 12-го калибра и старался ни о чем не думать. Получалось плохо, хотя с момента гибели Ботаника и самоубийства Ады прошел почти месяц, однако же погибшие рейдеры упорно не желали выходить у Гектора из головы. Тем более, что уж о мутанке-то осталось неплохое такое напоминание. весящая куда больше десяти килограмм и способная своей отдачей сломать плечо обычному человеку. Монструозная снайперская винтовка не подходила единственному наследнику женщины, которая сломалась под гнетом улья. Один единственный разок на стрельбище прицельно пальнуть еще получалось по неподвижной мишени. Лежа с сошек. Но об автоматической стрельбе, да еще и стоя на ногах, нормальному человеку даже и мечтать не следовало. Оружие летело в одну сторону, его хозяин в другую, да еще и синяки во все плечо, возможно, сопровождающиеся трещинами в костях. К помощи обезболивающего, во всяком случае, пару раз прибегать приходилось. Комарова успешно пережило нападение Муров. и о нем уже мало-помалу стали забывать. Умерших проводили в последний путь и выпили за них на чем-то вроде общих поминок, куда руководство ш т а б а выставило бесплатное угощение. Захваченные в плен бандиты давно издохли на расставленных вдоль реки невысоких кольях, расположенных так, чтобы до ног казнимых могли дотянуться слоняющиеся по берегу зараженные. Мусор от разрушившихся зданий расчистили, и на их месте из стибрины, где попало материалов, уже возводили новые дома. Скорее всего, такие же неказистые и грозящие обрушатся при первом же серьезном испытании. С рабочей силой у архитекторов проблем-то не было, но вот профессионализм большей части строителей вызывал изрядные сомнения – стройбаджи отправляли всех выловленных в округе иммунных новичков. А какой среди тех далеких от адекватности из-за краха привычной картины мира людей процент персон, у которых руки даже в подобном состоянии будут расти из плеч, а не из задницы? «Привет! Ты тут, огородник Гектор! Я рубанок!» за стол Без спроса уселся воняющей смесью застарелого пота и одеколона б о р о д а т ы й мужик в дорогом пиджаке, и д у щ и м ему примерно как коровье седло. Но не носит подобную одежду с такой заросшей и угрюмой мордой, до к у ч е й украшенной целой россыпью чуть заживших кровоподтеков и шикарным фингалом под левым глазом. На руке его тикали часы, выдавая типичного рейдера-новичка. Маломальские опытные жители Улья предпочитали роскошным роликсом дешевенькие китайские браслетики с электронным табло, помня об остроте чувств развитых зараженных. Данному типу, п р и б о р а х л и в ш е м у с я в одном из лишившихся хозяев модном бутике, больше подошла бы засаленная тельняшка и шапка-ушанка. примерно такая же, какая имелась у самого Маслова. Он в ней спал. В сочетании с берушами помогало вскакивать по ночам не от каждого громкого звука, а хотя бы через раз. Наушники из тира были, в принципе, еще эффективнее, но от них почему-то наутро начинала зверски болеть голова. То ли кровоток от них ухудшался, то ли маломальски привыкший к обилию сенсорной информации мозг Внезапно лишившись почти всей нагрузки, принимался паниковать. «Видел, как ты в тире по мишеням сегодня п о л и л Если и не настоящий снайпер, то где-то рядом. Айда к нам, в команду! Мы как раз к заводу собираемся за горючкой и грузовиками. Говорят, он на днях обновился». Не интересует. К гектору уже пару раз поступали подобные предложения. Из-за винтовки, которую продать рука не поднималась, м а с л о г о принимали за бывалого рейдера. И тот факт, что он остался единственным выжившим из примелькавшейся в стабе команды охотников за тварями, тоже свидетельствовал в пользу данной гипотезы. Однако местная валюта у него пока имелась, пусть и далеко не так много, как раньше. Месяц пребывания в Комарова полностью опустошил флягу с радгорохом И ополовинил количество рацпаранов, хотя никаких особых излишеств Гектор себе не позволял. Спал в однокомнатной комнатушке, снятой в дешевой гостинице. Питался в основном там же, раз за разом заказывая стоившую копейки гречневую кашу, сосиски и компот, испортить которые даже у спустя рукава относящегося к своей работе повара получалось нечасто. Пил либо чай и кофе, либо погашенный при помощи соды уксусный раствор. Подобно алкоголю, кислота растворяла виноградины. Однако из-за мерзкого вкуса получавшегося напитка большинство рейдеров предпочитали использовать ее исключительно для гороха, который в водке или там коньяке мог плавать часами. Я пока отдыхаю. Прыгая по обкопанным в землю шинам и поля по мишеням, «Если это отдых, то твою работу даже представить боюсь», — попытался неуклюже пошутить Рубанок, которого, видно, неумелые упражнения Гектора очень впечатлили. Пока Маслов хоронил своих друзей, оставленную на земле разряженную штурмовую винтовку кто-то успел тиснуть. Пришлось тратиться на брата-близнеца, неплохо показавшего себя о р у ж и е обладавшего высоким темпом стрельбы, неплохой кучностью и приемлемой по меркам Гектора отдачей. Однако, даже сжигая по паре сотен патронов в день и раз за разом дырявя баночки, бутылки и прочий мусор, новоиспеченный рейдер прекрасно понимал, как же в сущности мало он знает и умеет. Потому и прошел платный курс обучения у отирающихся при тире инструкторов. способных натаскать новичка в кратчайшие сроки как минимум до уровня солдата-срочника военного времени, способного не промазать сотни метров по цели размером с человека, умеющего обслуживать свое оружие и имеющего некоторые шансы заломать пару-тройку низших человекоподобных зараженных с использованием кулаков, ножа или саперной лопатки. Однако тренировки, которыми Гектор занимался целый месяц, лишь вывели его на уровень, при котором шансы выжить вне безопасного стаба в случае реальной опасности поднимались с микроскопических до просто небольших. «Кстати, может, жахнем по рюмашке за знакомство? Я угощаю!» В завязке, как бы извиняясь, кивнул Маслов на свой стакан, в котором плавали многочисленные чаинки. Решение отказаться от спиртового раствора с паранов в пользу уксусного он принял, понаблюдав в спокойной, расслабленной обстановке за оттирающимися в гостинице рейдерами. Живущий в их телах паразит исправно устранял физические последствия интоксикации, однако же они частенько демонстрировали психологические симптомы алкоголизма. Импульсивность, бессвязную речь – Нелогичность мыслей, вспышки почти ничем не спровоцированной агрессивности, если долго во рту водки не было, и излишнее благодушие после приема дозы желанной жидкости с легким наркотическим эффектом. С такими чертами характера риск оказаться съеденным или пристреленным возрастал по меньшей мере процентов на 50. «У меня, знаешь ли, повышенная потребность в живчике». Боюсь однажды спиться. — Эт да, эт тут легко, — согласился с его мыслями рубанок, чем немного поднял мнение о себе. — Я вот тоже чуть с концами в бутылку не нырнул, после того, как моя Люся стала одной из этих тварей. А может б ы и нырнул, так не дали. Напали мрази эти, которые хуже людоедов и чуть не пристрелили. А после мне лопату в зубы и... «Вперед! Жрачку и живчик стройбригаде отрабатывать, где даже наркомовские пятьдесят грамм наливать жмотили!» «Ладно, тогда ухожу!» «Стой!» «Да ведь мы раньше встречались!» — прищелкнул пальцами Гектор, вспоминая день налета муров на стаб. «Ты из изолятора вышел буквально за полминуты до того, как дроны появились. Вернее, выволокли тебя!» Верно, г л у х о согласился Рубанок, потупив глаза и буквально каменее лицом. Но тебя там не было, я бы запомнил. Мне те, кто в ту проклятую яму сажал и доставал из нее, до сих пор снятся. И Люся тоже, как она, урчит. У крыльца биржи труда вместе с другом стоял. Ах, да ладно, не морщись, в конце-то концов... «На мне цветы не растут, и картины не нарисованы, чтобы было чего специально запоминать». Маслову впервые за уже очень долгое время с т а л о небезразлична судьба человека, рядом с которым он находился. Он внезапно вынырнул из пучины какой-то серой тоски, навалившейся на него после смертей ботаника и ады. Такой же новичок, как и он, даже еще моложе». Вызывал какой-то подспудный интерес. Хотелось узнать, как он вписался в жуткий мир Улья. Хуже? Лучше? Болезненное любопытство было сродни тому, которое заставляет пациентов в поликлинике обсуждать свои болячки, сравнивая, как сильно досталось от жизни им самим и как окружающим. «Уже в самостоятельные рейды ходишь, н о надо же!» Я думал, начинающим вроде тебя к большим и опытным командам приписываются для обучения в обычное время. н ну, о а сейчас где-нибудь на стройке шабашат. Да уж лучше б на каторгу, чем такое обучение. Нас было сорок, а стало восемь, — помрачнел Рубанок, сгорбившись и словно ужавшись в размерах. «Жаль, только никому тут особо рабочие руки не нужны». «Своих людей хватает, а остальные идут охотиться на монстров с дрекольем, если не охота от сушняка подыхать». «Не понял, Гектор озадаченно потер лоб. Либо он совсем ничего не понимал в людях, либо отчаяние растерявшего всю первоначальную самоуверенность собеседника было неподдельным. Ну-ка, давай-ка поподробнее». Про то, что новичков из изолятора собирают в бригады, чтобы ближайшие кластеры обдирать, я слышал. И потери в ульи ожидаемы всегда и везде, но чтобы всего один из пяти выжил. Как так? Да чего уж тут понимать. Как стали не нужны, так нас и отвезли одним автобусом в хрен знает куда». «Высадили у окраины каких-то высоток, дали в руки по топору и отправили на обратный билет зарабатывать», злобно прошипел рубанок, сжимая и разжимая ладони в кулаки. «Сказали отныне, можем выживать, как хотим. Если же кто намерен обратно в Комарово вернуться, то должен Хабара на обратный билет притащить. А всего прикрытие нам пулемет на крыше автобуса, который с места никуда не тронется, и парочка охотников». которым к стабу со своими ружьями выйти повезло». Не выдержав нахлынувших на него эмоций, Бородач хлопнул ладонью по столу. Впрочем, мебель от этого даже не шелохнулась. Она была привинчена к полу, чтобы во время драк ею разные дебоширы туда-сюда размахивать не смогли. «Повезло мне, парнишка рядом оказался, который из этого кластера и вылез». хоть знал, куда идти нам, чтобы можно было технику или оружие найти, довел до отделения не то налоговой, не то еще какой ведомственной службы из тех, сотрудникам которых с пистолетами ходить можно. Только этого мало было. Стали дальше искать. Зашли в торговый центр, чтобы приодеться, еды набрать и бытовую технику, вроде видеокамер глянуть, которая хоть чего-то стоит. Там на нас и навалились, переведя дух и, чуть успокоившись, продолжил свой рассказ Рубанок. До того мы пока шли, всего троих потеряли. Простые мертвяки, они ж тупые. Один их держит, другой рубит, ну, если не струсил и не блюет. Но когда народу много, кто-нибудь эту тварь по башке да товарит. Опасны были только те, кто бегать научился. Вот... Они могли своей лапой успеть взмахнуть или вцепиться в кого-нибудь. А в отделении мы штук десять Макаровых обнаружили и совсем уж было успокоились. С пушками-то против зомби воевать куда сподручней. Пошли даже разговоры, что нафиг этих уродов в автобусе и без них проживем. Я сам, блядь, так думал, пока откуда-то из подсобки ювелирного магазина в торговом центре не вылез кусач. «Жопа!» посочувствовал Гектор, представив себе эту картину. Тем более он прекрасно помнил, что могла сделать с группой людей ада, если подбиралась к врагам вплотную. А настоящий зараженный, к тому же стоящий по их эволюционной лестнице чуть выше, должен был оказаться еще более ужасным врагом, чем женщина-квас. Разума у подобных монстров не бывает, но инстинкты убийцы прекрасно развиты и с лихвой заменяют его во время кровавой бойни. «Завалили!» «Завалили!» — кивнул Рубанок, злобно с к р е ж е щ а зубами. «Когда осталось нас на ногах пятнадцать человек из сорока? Не, еще тяжелораненые были, но мы их до автобуса дотащить не смогли, хотя пытались». Тогда семерых еще и потеряли, когда сразу десяток бегунов с топтуном из подземного перехода вылетел. Зато оставшиеся вернулись в стаб. Чуть не все стволы с патронами отдать пришлось, чтобы обратную дорогу оплатить. Теперь мы вольные, м о т и в г о рейдеры. Только в башке шумит, поскольку живчиком последний раз поили еще вчера. А если до завтра в рейд не уйдем, то совсем сляжем. «Да еще есть, нечего будет!» «Гниды те, кто вас так подставил!» Подумав, вынес вердикт устроителям этого безумства Гектор. «Стоп! Подожди! Так это ты меня хотел подписать в рейд с командой, у которой нормального снаряжения и ни шиша нет?» Упс! Бородач понял, что, разоткровенничавшись и выплеснув из себя все наболевшие чувства, выдал себя с головой. «Ну да, хотел. Но какой у нас выбор? Либо найти кого-то опытного, с кем будут хоть какие-то шансы, либо на следующей такой поездочке мы все дружно и поляжем». Вообще-то за такие подставы принято бить морду. Внутри Гектора кипело возмущение. Ули не терпит беспечностей. Отправившись в поход вместе с отрядом подобных профессионалов, он имел все шансы назад в Комарова не вернуться. Может быть, даже ногами. «Бей!» — решительно тряхнул головой бородач. «Если с отрядом пойдешь и парней хоть чему-то научишь, можешь и вообще пристрелить, как собаку. Ага, ищи идиота. Потом долго придется с ментатом здешним беседовать и доказывать, что не верблюд», — хмыкнул Гектор, немного успокаиваясь. И не жалко тебе рубанок фейса своего. Его же, я смотрю, об какой-то т е б л только недавно со всего размаху прикладывали. И это тебе еще повезло. Могли ведь и пристрелить. Морда что? Она заживет, философски протянул мужчина, поднимаясь из-за стола. В этом аду на людях вообще все заживает, как на собаках. А и пристрелить меня не беда. Хоть пацанам, которые меня на том свете догонят быстро в глаза смотреть можно будет. И с л ю с и увижусь. — Ох, и пожалею я еще об этом! — пробормотал Гектор, вставая из-за стола и оставляя на нем патрон двенадцатого калибра в качестве оплаты за все, что успел съесть. С учетом цен на халявное продовольствие он еще и немалые чаевые оставил. Примыкать к группе новичков было опасно, глупо и недальновидно. А бросать их на произвол судьбы – подло. Его же ада тогда с ботаником не пнули под зад коленом сразу же, как он перестал быть им полезным. Позаботиться об этих несчастных, которым и так немало досталось, стоило хотя бы ради их памяти. И вообще так нужно было сделать. Знаю же, что пожалею. Эй, Рубанок, стой! Меня подожди. Собравшиеся притащить в стаб добычу или погибнуть, группа была и хуже, чем представлял себе Маслов, и лучше, чем он боялся. Да, у них из восьми вооруженных огнестрельным оружием оказалось только четверо. У двух были пистолеты Макарова, у еще одного карабин Сайга, а сам Рубанок с унаследованной от погибшего охотника древнющей двустволкой расхаживал. А вот с боезапасом наблюдалась беда. Пистолетных всего одна обойма, да картечных пяток. Обладатель кастрированной версии автомата Калашникова, которую власти считали возможным доверить гражданским любителям пострелять, Вообще мог использовать свое оружие исключительно в качестве дубины, ибо его ограбили до нитки. Гектор с монструозной бандурой за спиной, штурмовой винтовкой на плече и парой громадных пистолетов в кобурах на бедрах смотрелся, мягко говоря, чужеродно. Примерно как искрящийся бриллиантовыми украшениями и золотом арабский шейх-миллиардер посреди помойки, обитатели которой таких больших денег в жизни не видели, и поглядывали на него соответственно с завистью, подозрением, а то и ненавистью. На этом минусы заканчивались и начинались плюсы. Хотя у каждого были синяки или порезы, по-настоящему раненых в составе команды не имелось. И слабых тоже. Длительная полудобровольная работа в стройбригаде и выезд – на природу, в кавычках, отсеял всех, кто находился в плохой физической форме. Неспособные быстро бегать и больно бить банально сдохли, не сумев отбиться от зараженных. Да и от розовых очков длительное пребывание среди неотличившихся особой тактичностью рейдеров вкупе с финальной проверкой на прочность избавило надежно. Оставшиеся сплотились и стали единым целым, готовым драться хоть против всего мира. Никто тут больше не думал, будто что-то ему должны лишь за то, что он человек, и это звучит гордо. Не путал пустышей и еще не успевших утратить разум зараженных с людьми, не испытывал моральных терзаний от необходимости вскрывать головы тварей в четырех случаях из пяти ранее являвшихся людьми, А еще на них была броня, правда, хоккейная. Выкрашены н е в белый цвет налокотники, поножи и шлемы из твердого пластика. От выстрела или удара того же жрача не спасет, но зомби и недалеко ушедший от них бегун с загрызанием человека в подобные сбруи будут возиться намного дольше обычного. Душераздирающее зрелище. Что ж... «Хотя бы первую цель себе выбрали по силам. Завод не так уж густо населен, чтобы там имелось много тварей. Да и другие рейдеры туда соваться особо не приучены, ведь для них нет добычи. Ваш план пройтись по его краешку и реквизировать оставшиеся там грузовики, чтобы продать их, вполне жизнеспособен. Гектор не ленился изучать карты, доставшиеся ему в наследство от «Ботаника», и расспрашивать о ближайших кластерах, а потому окрестности Комарова себе более-менее представлял. Корпуса какого-то металлургического производства, от которых до стаба было порядка 25 километров, особой популярностью не пользовались. Кому в мире полном тварей могли бы понадобиться станки? Разве только немногочисленным мастерам-оружейникам? Забитых товарами магазинов там не имелось, А на зараженных лучше было охотиться не среди корпусов, где им спрятаться было полное раздолье, а на открытой местности. Возможно, даже получится обойтись без потерь, но чтобы увеличить эти шансы, нам надо будет кое-что сделать. Ты с Сайгой, бери спаран, иди в магазин и возвращайся обратно с патронами для себя и для рубанка. Учти, он радиоактивный. «А потому меньше, чем на полный рожок и десять картечных зарядов не соглашайся. Именно картечных, на худой конец пулевых. Притащишь утинную дробь, сам ее будешь топтунам в глаз с расстояния м е т р о всаживать». Э -э, обладатель охотничьего карабина порядочно опешил, когда в руки ему упало подобное богатство. о н о лады, двое с топорами, вот вам пистолеты». «Называется Зигзауэр. Запасных магазинов нет. Производство вроде бы швейцарское. Патронов в обойме дюжина. На глушители особо не надейтесь». Переключился на следующие цели Маслов, уже слегка запыхавшийся, таскать на себе в дополнение к обычным пожиткам целый арсенал. «Учтите, я их вам не дарю, а временно одалживаю. Потому вернете, ну или...» «Выкупите их со своей доли добычи, если нам сегодня повезет. Профессиональный военный в группе есть, ну или охотник на худой конец». ц т а да откуда?» – тяжело вздохнул Рубанок. «Их, считай, сразу из изолятора забрали. Они ведь куда перспективнее, чем мы». «Плохо. Значит, за снайпера буду я. А вот тот бугай с кайлом, который к настоящему клюву не имеет ни малейшего отношения», «Идет вторым номером. Будет носить винтовку, сошки и боеприпасы». Маслов и так не особо надеялся на подобное везение, но вдруг... «Да, на всякий случай сообщаю, что с кем и куда я иду, нескольким людям в стабе известно. Если не вернусь и проверку у ментата свидетели моей смерти не пройдут, пополните вы с собой тесные ряды бандитов». «Нормальная мера предосторожности», — кивнул Рубанок. «Мы понимаем». «Очень, знаешь ли, поспособствовала данному процессу массовая казнь муров на берегу реки». «Ну вот и ладушки!» — не стал заострять внимание на этом моменте Гектор, непроизвольно передергиваясь от нахлынувших на него воспоминаний от стонов и воплей, посаженных на к о л ь е и пожираемых заживо людей. «Именно тогда он шапку-ушанку с берушами и купил». чтобы хотя бы некоторое время не слышать ничего лишнего с границы стаба. — И остается у нас толстячок с саблей. Она настоящая или сувенирная? — Не знаю, — развел руками единственный в составе группы человек, у которого сохранились намеки на лишний вес. Впрочем, будь он хоть чуть-чуть выше, и этого никто бы не заметил. Однако при росте метр шестьдесят хватало и малейшего намека на пузико, дабы вспомнить о колобке. Впрочем, судя по обвисшим щекам, раньше жировые запасы в его теле занимали значительно больше места. Тогда торс действительно должен был казаться шара или как минимум г р у ш е о б р а з н ы м н о тяжелая, острая, и пару раз голову ей отрубить получалось». «Назначаешься тыловым охранением», — решил Маслов. «Когда мы идем вперед, ты старательно пятишься и смотришь назад. И подаешь голос, едва лишь заметишь какой-нибудь намек на движение. Тактические маневры вроде захода в хвост по плечу либо самым развитым зараженным, либо людям». Понял? Не дурак, не стал спорить, немного полноватый мужчина. «Может, ты нас и живчиком угостишь, раз такой щедрый?» «Может, и угощу», — в тон ему ответил Гектор, — «если будете хорошо себя вести. Не лезть куда не надо, не шуметь и, самое главное, не умничать и не играть в демократию. Есть желающие оспаривать мое право указывать вам, что надо делать, чтобы живым остаться?» «Нет?» «Ну, не надо мне тут хмыкать и улыбаться, мало ли. Командир у вас, я вижу, уже есть, но мало ли». Вдруг в пару к нему найдется идиот, думающий, будь то он знает, как лучше. Если вдруг найдется, я его сам пристрелю, уверенно пообещал Рубанок, окидывая толстячка многообещающим взглядом. Еще что-нибудь? А как же, — оправдал его ожидание Маслов. Сними свой чертов роликс и вымойся. Кстати, всех касается. У кусача, которого вы все должны помнить, чувства будут острее собачьих, «А вас даже человек сквозь какую-нибудь дверь не услышит, так у н е у х а е т Зачем вы вообще на себя столько одеколона вылили?» «Там и не специально!» — вздохнул обладатель ржавой кирки, которую этому новичку, но ну, очень вороватые интенданты выдали взамен настоящего оружия. «Просто та тварюга в нас лотком с парфюмерией запустила!» Добраться до завода можно было либо пешком, либо при помощи двух-трех частенько попадающих вдоль дорог кластеров брошенных машин. Оба варианта имели как плюсы, так и минусы. Звучание мотора неизменно привлекало к себе тварей, и если от тех же кусачей или рвачей можно было без проблем укатить на колесах, не говоря уж о пустышах, то дальше дела обстояли уже не так радужно. Руберы или элитники имели на короткой дистанции все шансы догнать и з а к о к т и т ь любое авто, исключая разве только прокачанные тачки стрит-трейсеров и гоночные болиды. Или вообще могли устроить на источник шума засаду, заранее просчитав траекторию его движения и двинувшись на перерез. С другой стороны, от большой толпы бегунов или стайки топтунов девять человек своими ногами бы не ушли. Нам все равно придется в итоге садиться в грузовики, если не подвернется случайно другой достойной д о б ы ч и подумав, решил Гектор, оглядывая неровный строй новоиспеченных рейдеров. А вы, к тому же, выглядите нехорошо. Слишком долго не пили с парановой дряни и потому ослабли. Значит, находим транспорт и неспешно катим к нужному нам месту, собирая зараженных на шум и останавливаясь, если будут благоприятные условия для охоты. В принципе, это место не так уж и далеко от Комарова. Особо м а т е р а х зараженных там быть не должно, поскольку периодически шляющиеся мимо о т р я д а их отстреливают, задумался Рубанок, бывший в отряде старшим. Во всяком случае, с точки зрения возраста, ему до попадания в улей целых сорок в о лет стукнуло. Еще не старость, но по сравнению с остальными парнями, которым было в районе 20 за исключением начавшего четвертый десяток толстячка, довольно солидный возраст. Есть шансы, что все пройдет гладко. н у что нам делать, если по пути попадется какая-нибудь действительно страшная тварь вроде этого, как ее, скребера? «Кричать, паниковать и дохнуть», — мрачно заявил Громила с киркой, теперь еще и нагруженный вдогонку здоровенным рюкзаком с припасами. Кличка «Атлет» ему очень подходила, в отличие от мельком упоминавшегося родного имени Соломон. Этот богатырь рода еврейского до попадания в улей работал инструктором по плаванию. А потом, когда его родной город внезапно стал филиалом ада, то сумел спастись, бросившись в реку. Периодически выбираясь на сушу, чтобы дать себе передышку, он вскоре снова оказывался загнанным в воду мертвецами и дрейфовал вниз по течению. Неизвестно, сколько бы это длилось, но переводящего дух на к р а е ш к е мели и замерзшего до посинения новичка выловила проплывающая мимо лодка гарпунщиков. «Если, конечно, успеем выполнить первые два пункта раньше, чем окажемся сожраны!» «Успеете», — успокоил его Гектор. «Я одного видел, и, как видите, живой. Насчет их безграничного всемогущества, байки все это. Даже такого урода вполне можно убить. Ну, сами согласитесь, ведь берут же откуда-то белый жемчуг». «А где видел?» — осторожно поинтересовался кто-то из тех парней, чьи клички Маслов пока не запомнил. «И точно это был скребер? Может, все-таки элита п е р е к а ч а н н а я До километров 60-70, рядышком можно сказать, прикинул расстояние до родного огорода Гектор. Несмотря на наличие карт, точную дистанцию получалось оценить лишь приблизительно. Все-таки их составители имели куда более приоритетные задачи, чем точно соблюдать масштаб своих зарисовок. Не оказаться съеденным, например. «И точно скребер!» В одну насекомоподобную рожу отряд последнего рейха численностью человек в сто с одного захода перебил. Спаслись только вовремя удравшие на мотоцикл фашисты, да я, поскольку меня ни монстр, ни люди попросту не заметили. «Вот ты нас сейчас, конечно, успокоил», — поежился обладатель с а б л и а сильно его те сто человек поранили-то хоть?» «Ну, кровь пустили разок». и несколько лапок вроде бы из строя вывели, припомнил самый первый день своего пребывания в Улье Маслов. Но у него еще не меньше пару сотен целых конечностей осталось, а потому тварь даже не замедлилась. Да просто калибра у них подходящего не было. Обычный огнестрел на его хитин не рассчитан. Там чего-нибудь противотанковое надо. На ближайших подступах Комарова бесхозного транспорта не было. Машины оперативно притаскивались патрулями в стаб, где их разбирали ради запчастей. Выгоды с такой работы было немного, но все же достаточно, чтобы кормить занимающихся демонтажными процедурами механиков. А те и рады были находиться в безопасном и хорошо укрепленном месте, откуда лишь иногда выбирались на прогулки, чтобы спастись от трясучки. Впрочем, особо большого количества зараженных в окрестностях поселения можно было не ожидать по той же причине. Ковыляющие по одному или по двое те же пустыши для отрядов девять человек помехой не являлись. Медлительные и тупые зомби исправно падали, получив в голову топором. Правда, один раз из стоящего на обочине автобуса вылезло аж два обросших мышцами рвача, с которыми в рукопашной сходиться не рекомендовалось, но небольшая доза свинца решила эту проблему и даже позволила группе разжиться первым совместно добытым с параном. «Разведите, процедите и разделите на всех», решил Гектор, расслабленно убирая пальцы со спускового крючка. Самому стрелять ему не пришлось. Одному из начавших мутировать бывших людей влепил в голову пулю охотник с сайгой, а второго с дистанции в 15 метров расстреляли из пистолетов с глушителем. Благодаря останавливающему действию четырех вошедших в торс тяжелых пуль, рвавшихся вперед за человеческим мясом, рвач изрядно убавил прыти, а потом в него разрядил один из стволов своего ружья рубанок, окончательно сбивая на землю. А остальные о б о ш л и с разных сторон во всю истекающую кровью, но все еще огрызающаяся тварь, поломали, порубили ей лапы и только потом отчекрыжили голову. Правда, понадобилось на это довольно много времени и целых пять патронов, но, по крайней мере, теперь обладатели одолженного оружия хоть чуть-чуть к нему приноровились. «Выйдет немного, но вам, чтобы сушнякунять, должно хватить». «А...» «Ты как же!» – удивился Рубанок с готовностью, приступая к изготовлению напитка при помощи пары заранее прихваченных пластиковых бутылок, марли и полулитра алкоголя. «Не будешь с нами?» «У меня свое!» – тряхнул Гектор флягой, в которой булькал уксусный раствор. «К тому же мне этого количества все равно маловато будет. Уже через час опять потянет. Вне стаба, где Маслов подспудно чувствовал себя в некоторой безопасности», Сверхслух опять стал включаться совершенно непроизвольно. Впрочем, учитывая, на каком голодном пайке предыдущий месяц Гектор держал своего паразита-симбионта, с живчиком можно было чуть-чуть и переборщить. Да, осторожничать с приемом так необходимого всем иммунным препаратам было не слишком приятно. Зато у него никаких признаков постепенного обращения в кваза, вроде желтеющих ногтей или выпадающих волос. Уже немалое достижение. Мимо отряда на самодельном броневике с пулеметной спаркой на крыше проехал патруль, который было притормозил рядом с девяткой рейдеров, но потом вдруг передумал останавливаться и снова набрал скорость. Вероятнее всего узнали либо кого-то из бывшего стройотряда, либо самого Гектора, который за месяц успел в Комарова несколько примелькаться. Впрочем, довольно быстро обшитую листами железомашину, чья первоначальная марка даже не угадывалась, увидели снова. Она сопровождала по направлению к ш т а б у внедорожник, за окнами которого виднелось целое семейство – мужчина, женщина и двое детей – Причем у водителя наливался под глазом громадный кровоподтек, а восковой бледности его жены могла бы позавидовать мраморная статуя. Явные новички, которые только-только попали в улей и с вероятностью в 99% лишатся разума в течение нескольких часов или суток. Судя по растерянным и испуганным лицам взрослых, они еще даже не поняли, что случилось и подчиняются непонятным людям с оружием лишь под угрозой грубой силы. «Детей жалко», — вздохнул Рубанок, провожая взглядом удаляющийся автомобиль. «Наоборот, им еще повезло. Они уже достаточно взрослые, чтобы либо выжить, либо умереть. А представь, «Как кому-нибудь из них пришлось бы лишиться семьи и годами в о л о ч и т ь существование в детском доме, который лишь чуть лучше изолятора?» «Со страхом видеть, как более старшие один за другим становятся зомби, чтобы получить последний удар милосердия», — покачал головой Гектор. «Я слышал, там какая-то впечатлительная девочка умудрилась сама себе ноги отрезать». надеясь, что меньшая масса тела позволит ей выгадать лишнюю пару месяцев, прежде чем грибница в голове начнет развиваться. т у Только и сплюнул на землю бородач, а после замолк и еще пару часов не говорил ни слова. Около часа отряд шел в спокойном, по меркам зомби-апокалипсиса, режиме, иногда отмахиваясь топорами от плотоядно урчащих зараженных, А потом один из парней вдруг наткнулся глазами на указатель, ведущий к селу Трамбовка, и предложил туда завернуть. «Отсюда родом был Сизов, в смысле Ахмед. Ну, привезли к нам этого парня только на прошлой неделе. Он сказал, что село у них дрянь полная, но несколько зажиточных семей было», рассказывал парень лет 22 с кличкой Щит. На взгляд м а с л о в о прозвище ну совсем не соответствовало тонкому как блинка-компьютерщику, подвязавшемуся в своем родном мире кем-то вроде сисадмина в средней руке фирмочки. Или какой-то рейдер решил проявить своеобразный сортирный юмор и использовал для и м е н о р е ч и я русскую транскрипцию английского слова, обозначающего «дерьмо». Его кластер сюда посреди ночи перекинуло. Вроде как было у них северное сияние, которого в их краях отродясь не было, а наутро монстры стали в дома вламываться. «Помню такого», — потеребил свою бороду Рубанок. «Ни на минуту не затыкался. По-моему, даже когда его кусач задрал, губами шевелить закончил намного позже, чем дышать». Так вот, в их селе какой-то живущий с самого края Мухрас вместе со своими домочадцами устроили из своего дома настоящую крепость. Они там палили не хуже, чем какой-нибудь армейский спецназ, чуть ли не из пулеметов. И даже гранаты вроде бросали. Столько зараженных положили жуть, продолжал рассказывать Щит. Кто они такие, Ахмед не знал. То ли цыганы... то ли чеченцы, но явно личности из тех, мимо которых полиция на цыпочках проходит, чтобы, не дай бог, не нарваться. Людей эти уроды тоже не жалели. Орали, что им там больных не надо и стреляли в тех, с кем бок о бок не один год прожили. Вот только раз споры грибницы в воздухе носятся, то хрена с два эти джигиты убереглись. А пушки их должны бесхозными валяться. «Это если никто не подобрал». Тут же до стаба рукой подать. А, впрочем, почему бы и не завернуть, Маслов вспомнил о карте оружейных сейфов, более-менее верно соответствующей его родному кластеру. Далеко не каждый раз после перезагрузки ботаник с адой находили бесхозные боеприпасы и оружие на прежних местах. Однако же совсем без добычи ни разу не оставались. Мне уже порядочно надоело ногами топать. А те же легковушки мы там точно найдем. Да и дистанция в полтора километра совсем не крюк. Сельпо или какой-нибудь другой магазинчик завернуть можно. Крупом и консервом ничего не будет. Да и хлеб, если правильно сделан, вполне может еще сгодиться в пищу, согласился с ним Рубанок. Завод-то тоже свои столовые имеет, но пойди их там еще найди, в глубине корпусов. К тому же слишком опасно разыскивать кухню, когда в каждом кабинете может по-зараженному сидеть. «А кушать хочется каждые часов пять-шесть».